Глава двадцать шестая Вече хмуро смотрела, как владыка Ярослав, избитый до синевы, пасой и в одной рубахе, держал ответ перед молодым харутанским князем, который ради такого дела прибыл в Дулепский род лично. И ладно бы лично, но с ним пришло четыре сотни воев, которые выстроились в ровные ряды и, казалось, не дышали. Многие в тех рядах носили железный панцирь из сцепленных колец, а остальные были в доспехе из воловьей и лосиной кожи, которой костяным дротиком не пробить. На поясах у воинов висели мечи или длинные ножи, а в правой руке они держали германские копья фрамеи. Тяжелые щиты стояли у ноги, показывая, что здесь никто никого не опасается. О мирных намерениях говорил и строй лучников, которые тетиву надели, но стрелы из колчанов доставать не стали, что как бы недвусмысленно намекало. Все внимание дулебов было приковано к чернявому, носатому воину в чешуйчатом панцире, сверкающем на солнце, в рамейском шлеме Кассидионе с ярко-красным султаном из конского хвоста. Все на свете знали, что такие хвосты Рядовым воинам не положено носить. Видно, непростой ромей молодому князю служит. Вечевые старцы, самые уважаемые в роду люди, смотрели на все происходящее с болью в сердце, но поделать ничего не могли. По древнему обычаю мужи на вече с оружием приходили, как и соседи германцы. Да только воевать никто не рвался. Положить в напрасном бою половину мужиков ума много не надо. а оставшаяся половина вместе с детьми и женами потом на рынок в Ратисбону пойдет. Там купцы уже заждались, потеряв надежду на поступление новой партии товара. Свободные мужи слушали, как пришлый князь их владыку судит, и чувствовали, как на шее тугая удавка затягивается. Не быть им после этого суда вольными людьми. Не могло быть такого, чтобы сильный к слабому просто на огонек заглянуть решил. да случайно войско с собой прихватил. В гости с целой армией не ходят. А ведь и за собой старцы вину чувствовали. Знали они, за что молодой князь хочет с владыки спросить. Ведь тот суд, как и положено, Самослав у родового капища правил, откуда деревянные боги презрительно смотрели на униженных дулебов. Ты, владыка Ярослав на меня хотел по ходам пойти, и других владык к тому подбивал. — А ведь я тебе не враг, и мы с тобой вместе кровь проливали. Есть тебе что в свое оправдание сказать? — Не хотел я, — попробовал оправдаться владыка, — лгут про меня. Тут мужи стоят из твоего рода. Пусть клятву перед лицом богов принесут, что этого не было, и я тебя отпущу. — Эй, почтенные старцы, кто готов богами поклясться, что владыка правду говорит? Ответом Самославу было тяжелое молчание. Толпа крепких мужиков стояла, затаив дыхание. Никто из них не станет лгать под суровым взором богов. — Ну вот, — с удовлетворением сказал Саму: твоя вина доказана. Ты против меня зло замыслил, и за это я тебя прощаю. Но ведь ты еще и перед лицом Яровита, Велеса и Перуна солгал. Приговор за богохульство — смерть. Ты умилостливишь богов, которых оскорбил своей ложью. Двое рослых воинов сбили владыку с ног и волоком притащили его на капище, где поставили на колени. Владыка младан, бледный, но решительный, достал из-за пояса нож и перехватил святотацу горло. Кровью, что алой струей потекла на чистый свежий снежок, младан густо помазал истуканы, которые, видимо, против этого не возражали. «Правосудие свершилось», — торжественно заявил Самослав. «Теперь, мужи, я вам даю выбор. Либо мы воюем, потому что и ваша вина в этом есть, либо вы под мою руку идете. Владыкой рода и вашим жупаном будет Младен, который богам жертву принес». «А если мы не хотим твоего владыку?» — вышел вперед один из старцев. «Не наш он, не люб он нам». Ты старик, так и не понял ничего, поморщился князь. У вас выбор невелик. Вы либо мне подчиняетесь, либо со мной воюете. Вашим владыкам веры больше нет. Ты считаешь, я ждать буду, когда вы снова задумаете мне в спину ударить? Да мне спокойнее будет, если я весь ваш род в рабство продам, а эти земли хоруданами заселю. Вече зашумело, и недобрый гул нарастал с каждой минутой. В толпе начались перебранки, а кое-кто и вовсе схватил друг друга за грудки. Князь незаметно кивнул стоящему рядом Диметрию. "Такма, слушай мою команду. Готовься", прокричал он. Слитным движением щиты легли в руку, а копья были перехвачены поудобнее, чтобы последующей команде опуститься и начать жалить толпу, что бесновалось перед строем. Лучники наложили стрелы на луки и тоже ожидали команды, опустив наконечники вниз. Дадут команду, и через два удара сердца смертельный ливень выкосит половину тех, кто стоит на этом поле. Самые умные притихли, а глупые, потрясая оружием, разошлись не на шутку. — Ваш ответ! — коротко спросил Само, и тем ответом ему был недовольный шум, который перешел в вопли и оскорбления. Серьезность момента дошла не до всех. Копья опустились, нацелив острия на крикунов. Мое последнее слово — на колени! Кто стоять останется, когда я махну рукой, умрет! Вече замерло, не веря происходящему. Князь поднял руку, а стрелки чуть потянули тетиву, ожидая сигнала. Что-то нехорошее повисло в воздухе, а в глазах воинов хрутан. увидели бы смерть. Один за другим начали они падать на колени, а владыка острым лезвием глаз прошел по толпе тех, кто еще недавно хотел принести войну на его землю. — Цельс! прозвучала резкая команда, и над притихшим полем раздался оглушающий громкий скрип тетивы. — Бей! — рука князя упала, а полтора десятка самых упрямых, самых смелых и самых глупых, тех, кто остался стоять на ногах, упали на землю, получив по несколько стрел в грудь. Владыка Младен плетью хлестнул приказ князя «Узнать, кто такие, их добро в казну, жен, детей и внуков на торг». И Самослав продолжил. «Я думаю, мы с вами найдем общий язык, почтенные мужи. Будем считать, что так я наказал вас за недобрые мысли. А сейчас...» «Вы принесете мне клятву верности перед лицом Яровита, и, упаси вас, боги, эту клятву нарушить. Больше я таким добрым не буду. На торг пойдет весь род, точнее, те, кто останется жив». Он оглянулся в сторону Горана, который стоял чуть позади и негромко сказал. «Трое, что впереди стояли, самые крикливые. Они и на колени быстрее всех встали. Не нравятся они мне. Узнай все про них». Если будут людей мутить, убей, но осторожно. Пусть утонут или волки их загрызут. Нам тут лишний шум не нужен. Горан молча склонил голову, он все понял. Замерение дулепских земель закончилось лишь к концу зимы. Один род за другим принимал власть князя Самослава, склоняя непокорные шеи. Люди притихли в ожидании. А что дальше будет-то? А на удивление не происходило ничего. Кое-где странной смертью померли уважаемые люди, смущая этим только своих соседей. Но поскольку телевизора и газет тут не было, то и новости ходили плохо, потерявшись со временем в глухих лесах. А вот плюсов от той новой жизни куда больше оказалось, чем минусов. Прежде всего новые жупаны объявили, что для своих подданных молодой князь скидку на соль делает и даже в долг дать может. когда запасы на зиму нужно готовить. А к концу зимы за ту соль можно мехами расплатиться. Переплата плевая, всего треть от того, что взял. А еще зерно можно в долг взять, если не уродилось оно. По всему княжеству у жупанов запасы сделаны, и то зерно от одного рода в другой перевезут, если где голод случится. А еще на топоры из собственной княжеской кузни цены снизили. А еще мальчишек-сирот князь к себе забирает, и кормит от своего стола, чтобы дармоеды у родни на шее не висели. А еще девок князь повелел только в другое племя замуж отдавать за Дунай и невест брать оттуда же, чтобы породниться двум племенам, значит. А еще, а еще... Кружились головы у родовича от таких новостей, и стала в них робкая мысль пробиваться, а может и ничего страшного, что старых владык на капище зарезали, Смотри, как боги-то благосклонны стали. Видно, по нраву им те жертвы были. Дулебы, конечно, захватчиков Харутан ненавидели от всей души, да только пока сильно хуже не стало, а кое-где даже и лучше. Правда, люди так и не поняли, почему три жупана, что теперь дулебскими землями правят, так друг друга не любят, что чуть что скачут в Новгород на своего соседа князю жаловаться. Удивительно даже, чего людям не хватает». Ледоход стремительно уносил зиму вниз по течению. Лесные дороги превратились в липкую, жидкую грязь, а родовичи сидели по своим весям, подъедая запасы и играя в шахматы и шашки, которые разлетелись по славянским лесам, словно верховой пожар. Уж больно скучно ранней весной в крошечной деревушке, только шашки и шахматы больше и заняться нечем. А в стольном Новгороде Князь вызвал к себе самых ближних людей и последнее напутствие им давал. Неслыханное дело затеял князь. Решил он богатый караван собрать и в земли франков торговать пойти. Никогда никто из славянского рода такого не делал. Все походы тут были только по военной надобности, да когда совсем тесно становилось в лесах. Тогда целые роды и племена с мест снимались и в чужие земли уходили. Иногда им те земли до того нравились, что старых хозяев словене заботливо резали, чтобы не мешались под ногами, значит. И вот теперь жупаны из рода Харутан, Дулебов и Лимузов сидели за столом, уставленным явствами, и своего князя внимательно слушали. — У нас, почтенные мужим, один очень важный вопрос назрел. Нужно нам свой закон принять, чтобы как у франков и баваров было, — заявил Самослав, пристально глядя на самых влиятельных людей своего княжества. «Мы этот закон уложением назовем». «А чем обычаи наши плохи?» — осторожно спросил владыка Святоплук. «Деды так жили и нам заповедали». Все обычаи хороши», — ответил ему Самослав. «Да только разные они у всех племен, и многого из того, что уже за эти годы случилось, деды наши не видели». Я пока с малого начну, но работа большая. Итак, не исполнивший приказания, увидит смерть. Тот, кто промедлит, будет смещен на самую низшую должность. Горница взорвалась возмущенными голосами. — Тихо, тихо! — поднял руку князь. — А теперь представьте, что будет, если один владыка не пойдет в бой и из-за него войско погибнет. Что с таким владыкой нужно сделать? — Да накал его, сучьего сына! — заорало собрание. — Ну, а я что только что сказал? — удивленно посмотрел на них князь. — А, ну, тогда да. — в задумчивости почесали голову бояре. — Как бы правильно получается, согласны и мы. — Тогда дальше идем, — кивнул Само. — Засон на посту — смерть. Есть возражение? — Если в походе, то правильно. — ответил Велимир. — А когда мир, крутовато. Нас воины на копья поднимут. Давай тот, кто на посту в мирное время уснет, то на месяц оружие лишается в наказание. Бояре, согласно, загудели. Кара была серьезнее некуда. Ходить без оружия — позор великий. — Согласен, — кивнул князь. — За предательство, смерть, есть возражение? — Нет, и быть не может. — отчеканил Горан, глядя тяжелым взглядом на съежившихся жупанов. Нет у нас никаких возражений. Правда, уважаемые мужи? Тут же нет предателей. Предателей в горнице не оказалось, и вопрос был закрыт. Злое колдовство — смерть. Нарушение приказа на войне — смерть. Если воин бросит строй и начнет грабить — смерть. Утаивание добычи — лишение оружия на год и лишение доли. воровство тройной штраф от цены похищенного две доли тому у кого украли одна доля в казну собрание перешло в перепалку, но пара десятков пунктов нового кодекса была принята на большее не хватило ни времени ни сил ведь главным было совсем не это я почтенные бояре с торговым караваном в королевство франков пойду ты люд на время моего отсутствия старшим будешь — сказал Само и обвел взглядом бородатых мужиков, что сидели за столом. Никто не произнес ни слова, даже Велимир, так и не снявший привычный плащ из волчьей шкуры, от которого в горнице стоял отчетливый запах псины. — Ты, Димитрий, продолжил он, — приведешь к покорности хорватов. Племя сильное, ты там надолго застрянешь, поэтому всей Тагмой туда иди и мужей из нашего рода прихвати с собой». Ты, Сбех, здесь останешься торквести. Он слишком богатым не будет. Мы почти весь мех с собой заберем. Поэтому постарайся дорогих гостей нагрузить с солью. Цену скидывай, лишь бы в следующем году они сюда вернулись. Если они с этого похода заработать не смогут, то больше не приедут на торг. Прости, княже, не смело спросил Сбех. А зачем ты уезжаешь? Ведь мы те меха и здесь продадим. Понимаешь, там цена куда выше будет. ответил Самослав. «И у меня, помимо торговли, в королевстве франков еще кое-какие дела есть. Зимой, как лед станет, вернусь. А теперь выпьем, почтенные мужи». Собрание довольно загудело. Выпить и закусить тут любили все. Владыка наклонился к Деметрию и Горану, которые сидели рядом. «Не налегайте на мед, разговор будет. И прекратите делать такие задумчивые лица. Улыбайтесь». За полгода до этого разговора. За что Вышата любил свое дело, так это за то, что везде он был дорогим гостем. Как новый князь забрал под свою руку эти земли, как успокоилась вражда между племенами и родами, то целая свора мелких торговцев, что затаривались оптом на большом торге, юркими челноками начала шнырять от одной веси к другой. То, что почтенному Сбыслову, княжьему старшему купцу, мышиной войзней казалось, для мелкого торговца стало золотой жилой, меховой, если быть точным, ну или соляной. Вышата взял у почтенного Сбыслова, чтоб ему пусто было, товар на реализацию, погрузил в латчонку, выдолбленную собственноручно, и поплыл вниз по течению по мелким харутанским деревушкам, А ведь вельможного купца еще недавно звали просто сбых, и был он самым обычным сопляком, да еще и слабосильным. Все девки от него нос воротили. А теперь локти кусают. Он себе жену-красавицу взял, да еще из знатного рода. Везет же людям. Вышата горестно вздохнул, представив, как бы он развернулся, если у него полтысячи тех соляных монет было бы. Эх, мечты! и он макнул весло в воду, ускоряя лодку на ленивом течении. Он вышато знал, куда плыть нужно. Ему в самый дальний рот, туда, где тесть самого князя живет. Оттуда на торг редко ходит, уж больно далеко. А разная мелочь, что у вышаты в лодке, так и вовсе для местных мужей не интересна. Купец вез иглы, ленты, гребни, медные браслеты и серебряную проволоку, из которой каждое племя делало свои, ни на что не похожие, височные кольца. У Харутана они были с загибом на конце, в виде латинской буквы «С». Впрочем, Вышата был неграмотен и называл это просто загогулиной. Главное, что бабы, видя его товар, сходили с ума и трясли мужей, чтобы те сняли с себя последние портки, но купили им немедленно то, что только что купила соседка душаны из соседней веси. «А то что, она хуже той задаваки будет?» Мужики вздыхали и доставали заветную белку или фунт соли, что здесь уже научились пилить пополам. Впрочем, и хорошая затрещина частенько бывала последствием такого разговора, если вдруг упрямая женушка теряла берега и переходила ту незримую границу, которую спинным мозгом чует любая баба, прожившая в законном браке дольше трех недель. А еще Вышата, как гость, был интересен всем вдовушкам, лишенным мужской ласки. Им гулять в собственном городище людская молва не позволяет. Мужики ведь кобели, все как один, и язык ни у кого во рту не держится. Хуже нет, чем в своем роду блудливой козой прослыть. Могут мужни бабы и волосья повыдергать. Так что Вышата был просто на расхват, И это служило еще одной причиной, почему он любил свою работу. И вот прямо сейчас, отдыхая в домике знакомой вдовицы, аппетитной, как спелая репка, он лениво слушал бессмысленную бабскую болтовню. «Ну, значит, я, как обычно, подслуш... э, проходила мимо и случайно услышала. Она ему и говорит, отомстить хочу, представляешь, за позор дочек моих. Вот ведь стерва, а ее дочки уродины прямо как она». «И что она?» — спросил Вышата, не особенно вникая в бессмысленный шум, который проносился мимо его ушей, не задев сознание. По его опыту, данная фраза была применима в девяти случаях из десяти, когда общаешься с женщиной, и должна была показать собеседнице, что ее внимательно слушают, особенно если это было совсем не так. Она ему и говорит, я брата своего послала глумо к бойникам, чтобы, значит, они городище княжеское обложили, а наш владыка с другими владыками на подмогу придет. И вот они то городище возьмут, князя нашего убьют, а новым князем вождь бойников станет, а в благодарность новый князь всех трех наших уродин за себя возьмет. Ну, ты представляешь? А еще пообещала, что ее внуки князьями станут, и тогда она всех, кто над ее дочками потешался, утопит. Вот сука! Да мы же все над ними смеялись. Вот я страху-то натерпелась. Хорошо, что наш князь того бойника победил, а то хоть в петлю лезь. «Ты сейчас про кого рассказывала?» — приподнялся на локте вышата, которого внезапно пробил пот. «Ты про своего владыку, что ли?» «Ты меня совсем не слушаешь, что ли?» — обиделась баба. «Про владыку, конечно, и про жену его стерву. Она ежедень триглава молит, чтобы он на княгиню нашу злую лихоманку наслал. И дочки ее то же самое делают. Я сама сколько раз слышала, вот!» «Ах ты моя козочка!» — промурлыкал вышата. «У меня красивые бусы есть, и они сейчас твои будут. А ну, поцелуй-ка меня покрепче!» Рано утром, выйдя от оголодавшей вдовушки на подгибающихся ногах, Вышата присел, глядя на реку, подернутую стылым осенним туманом. Холод, пробравшийся ночным вором под теплый плащ, немного взбодрил купца. То, что он услышал, не терпело отлагательства. «Нужно мчать в Новгород и быстро!» Он уже почти расторговался, а мех много места не занимает. Соль тоже на шкурке сменяет, слишком тяжела она. Лодку бросить придется, хоть и жалко ее до слез. И в Новгород бегом бежать с одним заплечным мешком. Вверх по течению он с ней куда дольше добираться будет. Если по пути волки не сожрут, то дня через три на месте будет. Ему, почтенный избыслов по знакомству заветные слова прошептал. с которыми можно к самому вельможному горону зайти в любое время, хоть ночью. И если ты важную весть принес, то тебя солью засыплют просто. А вот если слова твои враньем окажутся, то лучше сразу коваром податься. Там в рабстве он замечательно до конца жизни и протянет, не встречаясь больше с человеком, который преданно служит богине Маране. Слово и дело. шептал про себя вышата заветные слова, отматывая скорым шагом версту за верстой «Слово и дело».